Когда наступил ранний вечер, Вир вернулся в дом и нашел бланку в саду. Он долго смотрел, как женщина сидит на невысокой скамейке и как краснеющее солнце заставляет ее волосы, брови, ресницы гореть расплавленной медью. «Очень красиво». «Похоже, не я одна пропускаю фестиваль», — наконец сказала она, не отворачивая лица от солнечных лучей. «Ты не любишь представления?» «Кажется, только мы вдвоем и остались дома». «Мало радости, слепой от цирка». «Но ты видишь», — возразил он. «Я наблюдал за тобой». «Это и так можно назвать». Бланка чуть склонила голову. «Однако я никогда не ценила подобных развлечений». «А почему ты до сих пор здесь?» «Хочу поговорить». «Со мной?» «Тебя это удивляет? Думаешь, сейчас он мне пары слов за все это время не сказал, что изменилось?» Вир подошел ближе. Может быть, я смелости набирался. Она коснулась щеки, постаравшись скрыть улыбку. Слушаю тебя, Вир. Несколько лет назад гадалка предрекла мне, чтобы я держался подальше от рыжей женщины. Она увлечет меня в беду и принесет массу проблем. Бланка явно не ожидала услышать подобное, но смеяться не стала. Ты же понимаешь, рыжих в мире много, а гадалки в большинстве своем мошенницы. Мири умела предсказывать судьбу. У нее был пророческий дар. Она предвидела будущее, и у некоторых женщин есть такие способности и поныне. Так говорила Не, а уж она-то должна в этом немного разбираться». «Хорошо». Госпожа Эрбит не стала спорить. «Положим речь обо мне». «Я не хочу держаться подальше». Он сказал это твердо. Вир сразу понял, что она не удивлена, но ответила Бланка другое. «Я калека» и у меня странные способности, которые для всех загадка». «Нашла, чем удивить?» «Я старше тебя. Насколько, на 10 лет? 15?» «Тебе это важно? Сейчас? Серьёзно? Совсем вот этим?» Он покрутил кистью руки, очерчивая расплывчатую сферу. «Вокруг». «Сбавь напор, стремящийся к неприятностям. Ты не знаешь меня, а я тебя». «Я думаю, о тебе столько...» что лучше бы тратил время на то, чтобы тебя узнать. И уверен, ты не будешь разочарован, когда узнаешь меня». «Тогда?» — Бланка решительно встала. Идем. «Куда?» «В спальню». Если он и опешил от скорости и эффекта, что произвели его слова, то не подал виду. «Ты не станешь об этом жалеть». Он сжал ее руку. Бланка выпрямилась, и ее улыбка стала грустной. «Конечно нет. Посмотри на мир вокруг нас, Вир». Его радит, и он доживает последние спокойные дни. Я не знаю, что завтра случится с тобой или со мной, с городом. В последний раз я была с человеком, который ослепил меня. Довольно глупо, но хочется оставить в своей жизни более хорошие воспоминания. И я не хочу сожалеть о том, что могло бы случиться и не случилось. А ты?» Он кивнул. И «Я не хочу». «Ну, значит, решено. Раз уж я человек, который принесет тебе проблемы... Она не договорила, так как в саду появились чужаки. Восемь вооруженных мужчин. Орсио, Толети с арбалетом, других ученик Не не знал. Просто отметил, что один из шести оставшихся закован в сталь. Серьезные противники. Они быстро взяли бланку и Вира в полукруг, держа руки на оружие. «Вир, мой друг», — Орсио дружелюбно улыбался. «Нет», — сказал ученик Не, — «мы не друзья» и прикинулся опечаленным и приложил руку к сердцу. Парень не собирался разговаривать, глупо беседовать с людьми, которые и так знали, что делают. Он сразу же применил талант, и... ничего не случилось. Это означало лишь одно. Где-то совсем рядом проклятущая собака. Сеора, мы приглашаем вас в каскадный дворец». Поняв, что им нужно, Вир встал перед Бланкой и почувствовал ее горячую ладонь у себя на плече. А после она потянула его на себя и, за собой, отступая спиной к распахнутой двери в кухню, женщина вела его. Там, за кухней, была обеденная зала, где лежал клинок, который принесла для него Лавиане. Очень близко и слишком далеко. «Парень!» — в голосе Орсио звучало едва ли несочувствие. «Перестань. И я, и ты знаем, что нас слишком много. Если станешь упрямиться, мы тебя покалечим. Сеория ничего не грозит. Она просто нужна, чтобы ее сестра пришла и побеседовала с господином Каром». Бланка с Виром продолжали отступать, и тогда по одному жесту Орсио двое третинцев слева и справа бросились к ним, не обнажая оружие. Колокольчик преобразился в щит совершенно неожиданно для человека, уже тянувшего руки к Виру, Стальной край врезался в лицо, круша зубы и челюсть. Вир ловко выдернул кинжал из ножен упавшего под ноги противника. Второй тут же остановился, не собираясь лезть на рожон, а арбалетчик, не выдержав, выстрелил. Вир угадал траекторию, и болт врезался в щит, словно конь копытом ударил, а после с погнутым наконечником отлетел в траву. «Эй!» — рявкнул Орсио, тоже не ожидавший выстрела. «Забыл, что приказано!» Они достигли кухни, и Вир, понимая, что больше незваные гости мешкать не станут, навалится все разом, втолкнул Бланку внутрь и захлопнул дверь. Она вскрикнула с той стороны, дернула за ручку, но он удержал, не дал открыть. «Уходи!» Он возблагодарил шестерых, что то послушалось. Орсе, ругнувшись, скинулся в обход, крикнув, «Один со мной, остальные разберитесь со щенком! Толейте главный и осторожнее!» «Осторожнее» прозвучало не зря. Вира окатила холодом. Он еще никогда не испытывал такого гнева, спокойного, расчетливого, не трогавшего разум. Ему все виделось четко и ясно. Пятеро против одного. Не имеет значения. У него не было никаких сомнений, и первый, не успевший достать клинок, захрипел, когда кинжал подскочившего ученика Анне рассек ему шею. Удар меча противника Вир принял на щит отвел плечо, вновь вскрылся за артефактом мальта от бастарда. Болт с лязгом врезался в преграду. Отлетел, как и предыдущий, оставив слабую, ноющую боль в левом предплечье. Вир сменил позицию, пляшущим шагом разрывая дистанцию, и бастард вместе с топориком третьего прошелестели мимо. Кинжал врезался в ребро бородатого малого, сломав кость, погрузился глубоко. Человек вскрикнул. Защитник Бланки кувырнулся, бастард свистнул над головой. Смертельно раненый пятился назад, выронив топорик, и Вир оживил в памяти, как пользоваться таким оружием. Земля медовых слив. То, что сейчас называют лоскутным королевством, славилась в прошлые времена этой школой. Куница спасается от совы. Куница тревожит росу. И после куница проскальзывает мимо капкана. Он поймал череду ударов на щит, когда двое бойцов его атаковали, а Талетти спешно перезаряжал арбалет. Продержался 20 секунд против Бастарда и Корда, пытаясь придумать, как обойти их и добраться до стрелка. Но не успел, и болт по вошел вошёл в правую ногу. Его сознание все еще застилал холодный гнев. Боль не тревожила. Вир лишь почувствовал, что в бедре слабо печет, а штанина мокнет. Он со страшной силой швырнул топорик, и тот, размывшись в диск, врезался стрелку в лицо, застрял в костях черепа, а прокинул на спину. Человек с бастардом неразумно сократил дистанцию, лишая себя замаха, Вир бросился к нему, врезался, взяв в клинч, заблокировав руку с оружием, потянул за собой, благодаря силе и росту, защищаясь плененным от второго из уцелевших. Они боролись, рыча и плюясь, словно рассерженные коты, пока ученик Не, помня совет Лавиани, не сделал должное. Он выдернул болт из своей ноги, все так же не чувствуя боли, и воткнул его мечнику в глаз, почти сразу же оглохнув от страшного воя. Вира оттолкнул от себя врага, вырвал из его пальцев бастард, закинул руку со щитом за спину, угадав движение последнего противника. Корт, который должен был перерубить ему позвоночник, звякнул о металл, отскочил. Он чуть замешкался, не закрылся от выпада, получил глубокую, сильно кровоточащую рану в грудь. Рубашка, кожи, мышцы были рассечены до костей. Куница гонится за своим хвостом. Куница бежит по остывающим углям. Куница отскакивает от дикобраза, и, наконец, куница сжимает зубы на куриной шее. Все. Бой продолжался меньше минуты, и теперь его окружало трое мертвецов, один умирающий и один тяжело раненый, отползающий к забору. Вир перешагнул через него, игнорируя, и не собираясь добивать. Щит трансформировался в колокольчик. Парень взял бастард двумя руками, припадая на раненую ногу. Поспешил туда, где скрылись Орсио и воин в тяжелых доспехах. Лестница оказалась вызовом его стойкости. Он оставлял на ступеньках частые алые капли, и прошло, казалось, четверть часа, прежде чем удалось подняться на второй этаж. Спутник Орсио бился в судорогах. На его губах выступила алая пена, в щеке все еще торчала заколка бланки. Сам же старший мастер фехтовальной школы пытался высадить крепкую дверь зло сквернословия. Увидев Вира, он сплюнул. Что ты устроил, парень? Какого шаута? Все бы закончилось мирно, если бы ты немного помог мне, а не мешал. Отойди от двери. Вир шагнул в сторону Седоусова и поднял меч. В чувствовала себя лисой, которая, вернувшись в нору, ощутила запах побывавших в ней охотничьих псов. Смеркается, ворота едва прикрыты, входная дверь выломана, пахнет смертью. В саду она нашла мертвецов и одного живого. Он лежал на спине, хрипел, булькал, и на том, что было его лицом, то и дело надувались кровавые пузыри. Она пошла в дом, по четким следам малой дорожки поднялась по лестнице. Мертвец в латах лежал навзничь возле распахнутой двери. Вир сидел там же, прислонившись к стене в потемневшей одежде, опустив голову на грудь, и в первый миг Сойка решила, что он мертв. Но нет, услышала, что дышит, хотя и без сознания. Его противник стоял на четвереньках, распахнув рассеченный рот, поливал своей жизнью мраморные плитки пола. Затем он упал на бок, одежда разошлась, а вместе с ней разошлись и края страшной раны, открывая грудную клетку, перерубленные ребра, вяло бьющееся сердце. и все еще не осознавая, что убит, попытался встать, Поскользнулся на липкой луже, рухнул, крепко приложившись головой о пол. И больше не шевелился. Лавиане шагнула к Виру, когда ее сбили с ног, и две огромные лапы опустились на грудь, придавив немалым весом. Страшное уродливое рыло склонилось над ней, в глазах плескалось злое, алое пламя. Попробовала применить талант, но к ее удивлению ничего не вышло. «Ах ты, гадкая крысиная отродье! прошипела она зверю. Вес на нее давил такое, что дышать приходилось через силу, захватывая воздух лишь короткими вдохами. Она собралась ударить ножом, но тварь быстро переставила одну лапу, прижав ее руку к полу. Плавиане готова была поклясться, что существо усмехается. «Откуда я тебя знаю?» — спросил скрипучий голос, и ей пришлось повернуть голову, скосить глаза, чтобы увидеть человека, стоявшего возле окна на фоне далекого ярко-синего зарева. Лапа на груди чуть приподнялась, давая ей возможность ответить. «Мильвео убьет тебя за это». «Хм, и ты знаешь, кто я?» «Нет, не убьет. Когда сделаю, что задумал, и он поймет, что я прав». она прикончит за мальчика». «Вот здесь ты куда ближе к истине». С задумчивой печалью произнес Скар: Проще обняться с ежом, чем выдержать ее гнев. Так откуда я тебя знаю? Где мы встречались? В первый раз тебя вижу, ублюдок. Он присел перед ней на корточки, размышляя, заметил нож, потянул за лезвие, но она не разжала пальцы, и тогда зверь сильнее надавил лапы на ее предплечье. Она сопротивлялась еще несколько секунд, рыча, пока не поняла, что еще немного, и у нее треснут кости. «Нож Родриго! Ну, надо же!» Кар цепко взглянул на нее и неожиданно улыбнулся с приветливостью людоеда, в ловушку которого попала очередная жертва. «А ты постарела! Пошел ты!» «Удивительно! Сойка!» Тварь негромко рыкнула. «Ничтожный противник для такого, как ты!» — кивнул Кар зверю. И снова повернулся к Лавиане. «С какого кладбища тебя выкопал Войс? Бретто был без ума от той соплячки. Так вот, кому он отдал клинок. Анселма пришел в ярость, лишившись его». Кар равнодушно бросил нож обратно на пол. «Довольно забавно, что утрата железки послужила последней каплей, чтобы нынешний герцог решился действовать. Ведь ты понимаешь, о чем я говорю. Ты предупредила тогда Бретто, и с этим он пришел ко мне» но из него вышел бы плохой правитель. Третье не нужна крепкая рука. Да плевать мне! Удивительно, сколько проблем после Бретта владетелю пришлось решать спустя десятилетия, когда уже считалось, что ему ничто не грозит. «Убери эту вонючую дрянь!» Она даже поверить не могла, что он это сделает. Сказала лишь для того, чтобы хоть что-то сказать. Но зверь снял лапы, сев и все так же следя за ней. «Прикончить тебя ничего не стоит, но твои слова Анне заставляют задуматься. Она спросит с меня. Мне некогда этим заниматься, но мальчишку еще можно спасти. Так что выбор у тебя очень простой. Или ты помогаешь ему, или облако обедает». Лавиани прожгла Кара ненавидящим взглядом и сделала свой выбор. Город был наводнен Мелгами, Шаутами, гигантами и заблудившимися. Они бродили по улицам, стояли на площадях, веселились, пели и пили, плясали, дурачились, большие и маленькие. Тео ушел среди них, улыбаясь, пробирался через толпу, стараясь не повредить восстановленную мастером лютню Велины. Ее наконец-то отдали, и звук, который издавал музыкальный инструмент, вновь стал мелодичным. Пружина спешил назад, к цирку, где меньше чем через час должно было начаться представление. Ореона утопала в цветах, смехе, улыбках, вине, предвкушении и темных созданиях. Фестиваль циркового искусства был совмещен с более древним праздником, карнавалом мрака, когда по старой традиции люди наряжались выходцами той стороны. Теперь множество горожан облачились в костюмы, надели маски и бродили по городу, пугая прохожих. Веселье должно продлиться целую неделю, в конце которой награждали лучший цирк и артистов. Какая-то девушка в плаще Шаута сунула Тео полумаску из черной бумаги. на «Навеселись, чужестранец», — сказала она. «На время можно забыть о бедах. Тьма не идет к тьме». Так повелось из века в век. Жители Рионы перевоплощались в злобных существ, показывая мраку, что место уже занято, и пусть он проходит мимо. Ариона в этом году действительно желала забыть о беде, хотя бы на время. Не думать о том, что уже через семь дней первые корабли огромной новой флотилии его светлости пересекут море, чтобы привести в страну армию чужеземцев, которая должна помочь остановить врага. Не думать о войне, о росте налогов, о том, что непонятно, как все сложится и наступит ли для них будущее. Или Вейрон и те, кто ему служит, всего их лишат? За радостью и весельем южане прятали тревоги и страхи. Когда Тео добрался до цирка, начинались первые выступления. Трубили трубы, волновались на ветру флаги, на домах, улицах, фургонах и столбах зажигали дополнительные огни. Мьи ждала его уже в костюме, в ярком гриме. Она чмокнула акробата в щеку, выскользнула на улицу, захватив с собой пять ярко-желтых деревянных булав для жонглирования. Он сел перед зеркалом, посмотрел на свое чуть осунувшееся лицо и глаза, к которым не мог привыкнуть, снял перчатку с левой руки, пошевелил полупрозрачными призрачными пальцами. Ногти опять начали отрастать, превращаясь в когти, и их стоило подстричь. Пружина ощущал необъяснимую тревогу и не мог понять ее причину. Нет, он не тревожился перед выходом. Наоборот, как никогда, жаждал сплясать на канате. Но это странное чувство, поселившееся где-то глубоко внутри, заставляло то и дело хмуриться. Ему казалось, что тени сегодня как-то по-особенному дрожат в свете свечей, что воздух пахнет чем-то знакомым, чего он никак не может опознать, столь легким и незаметным был этот запах. Готовясь к выступлению, он слушал зрителей. Смех, голоса, музыку, затем тревожную тишину, после аханье и испуганные вскрики и восторженный рев вперемешку с аплодисментами. Пружина улыбнулся. Через несколько минут к нему заглянул Ливен, от которого разило вином так, что пенеть могли даже пролетающие мимо мухи. — Пора, Пружина! — сказал он. — Канат проверили. — Надеюсь, не ты. — Обежаешь. «Ирвис с ремнем про прокон... Прокон... прокон... короче, ждут твоей оценки, и еще через один номер ты выходишь». «Поторопись!» Небо почти погасло. Тео посмотрел на редкие облака, пытаясь оценить ветер. Канат был натянут довольно высоко между двумя зданиями. Огней вокруг разожгли столько, что пружину станет видно даже ночью. Стальные столбы с металлическими корзинами с бушующим пламенем находились на уровне каната. Сегодня было лишь открытие. Короткое выступление-презентация. Грядущая ночь предназначалась для того, чтобы народ веселился, гулял и пил. Основное действие начнется завтра и не остановится до позднего вечера. Итак, день за днем. Только встав на канат, Тео полностью ощутил, что он вернулся домой. Это получилось так же легко, просто и радостно, как во время других выступлений. Реона отдалилась, и он видел ее словно со стороны. Крыши, площадь, задранные кверху лица, далекая гавань, уже погружавшаяся во тьму. Только здесь он осознал, что потерял, покинув цирк. Часть себя. Часть собственной свободы. Он прошел половину пути, когда увидел, как в гавани вспыхнул огонек. Немягкое, теплое сердце фонарика, стоявшего на рейде корабля красное злое пламя. Тео моргнул и остановился, понимая, что расстояние обманывает его, и пламя размером по меньшей мере с дом. Горел один из парусников. Через несколько мгновений появилось еще одно красное пульсирующее сердце, а за ним сразу шесть разгоравшихся. В порту занимался пожар. А еще через миг пламя вспыхнуло синим.